Второе. Второе пробуждение понравилось Павлу больше. Стальные хомуты уже не стягивали ноги, на макушку не довел прокопченный пол дымохода, а тусклый кружок, покрытого тучами неба в конце трубы, заменили два плафона дневного света на чистом и вполне современном подвесном потолке. Вам лучше. При звуках молодого женского голоса Павел испытал нечто вроде доживью Два года назад он уже приходил в себя при схожих обстоятельствах. Правда, было это в госпитале на окраине Моздока. Только вот у тогдашней сестрички не было такого изымительного акцента. Мысленно готовый к тому, что именно увидит, Павел повернул голову. Халат у сестры был, как и положено, белым. Зато вся остальная его нишность вызывала прочные ассоциации с богиней Афиной, Олимпом и прочей древнегреческой мифологией. Ну и сколько тут у вас таких иностранцев? Произнес Павел, спровоцировав вспышку боли в пострадавшей голове. Взгляд зацепился за табличку на грудном кармане одного места имени сестры. Там был только ничего не говорящий ему знак из трех концентрических окружностей. Сестра даже не улыбалась. Она сняла с лба Павла, пропитанная чем-то пахучей компрессой, сообщила. «Это недоступная для вас информация. Вам лучше?» Павел честно попытался придумать ответ на столь непростой вопрос – «Не сумел и сказать правду. Башка болит». «После сражения с Гипербарем это допустимо. Вам повезло, что он решил оставить вас живых, иначе мог проломить лобную кость». «Про повезло мне сегодня уже говорили». Выдавил из себя Павел и попробовал дотянуться до своего лба. Сестра поднялась с белоснежного табурета и, подав ему зеркало с белоснежной тумбочки проговорила. «Я вижу, что вам все-таки лучше». «Подождите, здесь я позову ваших». «Наших это кого?» Осведомился Павел, заглядывая в зеркало. Ничего неожиданного он там не увидел. Один большой синяк вместо лба со ссадиной подковообразной формы, точно между бровей. Боли, впрочем, не было совсем. Голова гудела, но сама гематома совершенно не ощущалась, будто ткани в этом месте потеряли чувствительность. «Ладно». Пробормотал он, сообразил, что ответа на вопрос ждать уже не от кого. Проходили мы такую анестезию. С уходом медсестры Павел вдруг ощутил острую необходимость действовать. Он привстал и осмотрелся. Четыре стены, пол, потолок, тумбочка, табуретка, кушетка. Все. Что примечательно, никаких систем наблюдения. Впрочем, окон тоже не было, а дверь, даже такую пластиковую, тихо не взломать. Павел поднялся на ноги. Кроссовки, куртка и кабара исчезли. Попробовал сформулировать свои отношение к происходящему. Сегодня утром. Кстати, сколько сейчас времени? Собираясь по звонку червя, он решил, что пора в очередной раз кардинально менять свою жизнь. Судьба труженика в ножа и топора, как выяснилось, привлекала его еще меньше, чем бутылка из стакан пустой квартире, откуда он давно выменял на самогон всю мебель, вплоть до газовой плиты. Теперь же можно было с уверенностью говорить о том, что изменения идут полным ходом, не радовало лишь то, что они пока плохо поддаются контролю и движутся в неизвестном направлении. С другой стороны, убивать его в ближайшем будущем, пожалуй, не станут, хотя бы потому, что это гораздо проще было бы сделать там, в трубе, но и без присмотра не оставят, это уж точно. Пластик плохо экранировал звуки, и даже приглушенный мягким напольным покрытием шаги, Павел услышал задолго до того, как провернулась ручка двери. Три пары ног, причем легкая походка ушедшей сестрички не прослушивалась, значит конвой, Павел снова быстро окинул взглядом комнату, Ничего, что можно было сунуть в карман или спрятать в рукаве. Разве что взять вот эту тумбочку из размаху. Впрочем, не помогло бы и это. Троица, появившаяся на пороге, меньше всего походила на людей, которые безнаказанно позволяют бить себя тумбочкой. Невысокий, чуть сгорбленный пожилой дядька, на заднем плане еще может быть, но вот стриженный амбал, почти загородивший выход и уж тем более молодой человек в расстегнутом черном пальто и больших очках как назвала сестричка утреннего знакомого гиперборы не слишком удобная кличка длинная и не всякий сразу запомнит пошли коротко предложил амбал вопрос куда прозвучал бы совсем глупо поэтому павел задал другой прямо у носках пришедшие переглянулись дядька на заднем плане смущенно кашлянул потом гиперборы принял решение о нас везде ковролин и недвусмысленно отступил на шаг от проюа Ничего необычного за дверью не оказалось, коридор как коридор, дневной свет, светло-зеленые окрашенные стены, пара лифтов, комната, из которой Павел вышел, была похожа единственной на этаже, остальную совсем не маленькую площадь, занимали большие застекленные аквариумы по обе стороны от коридора, разделяющие пространство на несколько рабочих зон, вся эта конструкция просматривалась насквозь, от одной стены корпуса до другой, за исключением нескольких отделов, занавешанных жалюзи. За стенами в геометрически правильном порядке были расставлены столы, кресла, новенькие компьютеры с современными плоскими мониторами и прочей арктехника, письменных приборов, разложенных по столам бумаг и личных вещей, неизменных свотников рабочих офисов. Не было и в помине, людей тоже не было, этаж казался пустым. «Сюда!» Амбал, чуть впереди, остановился и распахнул дверь с надписью «Переговорная». «Заходи, заходи!» Дядька поощрительно хлопнул Павла по плечу и вслед за ним шагнул в помещение. В дальнем от входа углу, за обширным и довольно потертым письменным столом, восседал шеф. Именно так, с первого взгляда. И никеем другим этот человек быть не мог, несмотря на простой свитер и старомодные очки на носу. Шеф закрыл тоненькую папку, кроме которой перед ним на столе ничего не было, проговорил. «Городобор, спасибо. Дальше мы сами». Гиперборейк коротко поклонился и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Амбал остался снаружи. Павел хмыкнул. Если это демонстрация доверия, то слишком примитивная. Если же нет, то не переоценивать ли хозяева свои силы. Он с независимым видом прошел к широкому окну, взглянул вниз. «Второй этаж», — подсказал шеф, следя за его действиями. «Здание, правда, промышленное, этажи высокие. Зато стекло простое, если плечом с разбегу». А дальше осведомился Павел с неподдельным интересом босиком. Шеф покосился на его носки, потом на пожилого дядьку, который тоже остался в комнате. Тот развел руками. Не зима, да проходной добежишь. Да Замечательно. Павел повернулся к кожаному дивану, во двери уселся, закинув ногу на ногу. Значит, та меня и встретит охрана. У ребят, наверное, зуб на меня, верно. Пожилой дядька хмыкнул, как показалось Павлу с удовлетворением. «Смотри-ка, Филиппович», – проговорил шеф, – соображает боец. «Соображал бы, не подался в бандиты». «Ну, молодозелена. А, в общем-то, посмотрим». Шеф снова открыл папку. «Так, что тут у нас? Павел Владимирович Головин. Родился, учился, женился. Нет, не успел. Да и учился плохо, вуз даже не попытался. Сразу в армию загремел. Так, дальше отличник боевой и политической, спецназ». Первая боевая командировка. О, полевая разведка. А что так, та же армия? Не та же. Выговорил Павел и с недовольством уловил в своем голосе невольную обиду. А, ну-ну. Шеф покивал и снова ставился в папку, хотя Павел мог поклясться, что он не прочел там ни строчки. Так, да, вторая командировка, полен. Чеченский? С интересом переспросил. Филиппыч, а какой сейчас еще бывает? Через полгода обмен. «Ого, полгода!» Шеф с недоверием покосился на Павла и, не дожидаясь, комментария продолжил. «Далее понятно. Комиссован по состоянию. Копеечная пенсия, водка. тружок только что из зоны. И, как обычно, не был, не состоял, не привлекался. Но это пока...» На последнем слове его голос вдруг изменился. Шеф уставился на Павла и жестко проговорил. «Что скажешь? Дешево покупаем?» Перемена была разительной, но сбить себя с толку Павел не позволил. Дешево, подтвердил он. Дело мое, в каких только архивах не лежит. Правоголовщина тоже. А здесь и архивы не нужны. И так все ясно. Ясно. А ну-ка глянь, посмотрим, что тебе ясно. Шеф толкнул папку, и Павел едва успел подхватить ее, когда-то спорхнула со столешницы. Открывай, открывай. Насчет того, что шеф не прочел в бумагах ни строчки, Павел оказался прав. Здесь не то что строчки, буквы не было. Только фотографии, а на фотографиях даты. Десятка-три распечатанных на принтере листов, в которых уместилась всю жизнь Павла. Школа, армейская казарма, разведрота, банда шрама, знакомые стены, знакомые лица, знакомые события. Самые яркие именно те, что запомнились больше всего. Горящий БТР, вонючая чеченская яма, бутылка, пустой квартире Здесь было все, даже обрюзгшее рожа военкома, который отдал Павлу военный билет. Кратко, безжалостно, информативно. Вот это уже могло сбить с толку кого угодно. Архивы это одно, а когда оказывается вот так, вся твоя жизнь под колпаком. Шеф посмотрел на Павла с сочувствием. Не понял. Внимательнее смотри, Головин. В разведке также ворон ловил. Павел послушно перелистал фотографии заново. Качество съемки, кстати, дерьмовое. И на всех одинаковые. Как будто последние 15 лет фотографировали одной и той же китайской мыльницей. И еще все снимки от первого лица, словно камера веселого объекта слежки на лбу. Вот почему картинки показались такими знакомыми. Никаким колпаком тут и не пахло. Павел рассматривал распечатку собственной памяти. Не более того, но и не менее. Желтые вертикальные зрачки и мельк под капюшоном язык. — О, — сказал шеф а вот теперь он понял. Смятение скрыть не удалось, да и Павел особенно-то и не старался. Не до того было. — Ну вот и славненько. — Тогда сделаем следующий шаг, — предложил шеф. — Скажи-ка, боец, работа нужна? В самом естественном положении Павла был бы вопрос «Какая?». Не менее оправданным стал бы и другой вопрос «На кого?». Именно поэтому Павел не сказал ни того, ни другого «Нет». Ответил он так же уверенно, как только смог. «Врет», — сообщил Филиппович. «Конечно», — согласился шеф. «Но это его дело, если только Гипербарей мозги ему не отшиб». «Или я чертово. Нейроны не пережег». «Нет, эти свое дело знают, скорее краснокожий со своим сапогом перестарался». Провокация была грубой, набила в точку, только и Павел уже собрался. «Как говорится, никогда не соглашайтесь на первое предложение». «Особенно, если ваше согласия добиваются так настойчиво». «Мне не нужна работа», — повторил Павел. «Другие предложения есть?» Шеф с Филипповичем переглянулись. и «Есть. Убирайся с глаз долой. Семен, отдай ему ботинки и одежду». Павел поднялся. «Что, вот так и отпустите?» «А на какой черт ты мне сдался?» Если целью разговора было сбить Павла с толку, она была с успехом достигнута. Не зная, чего их ждать, он шагнул к двери, повернул ручку, на пороге горой вырос знакомый амбал. Посмотрел, внимательно сначала сверху вниз на Павла, потом через его голову на шефа. «Пропусти, Миша!» – скомандовал тот. «И верни ему пистолет, а то еще наедут братки по старой дружбе». Паренек на проходную уже сменился, но разбитое стекло в дверях вестибюля красноречиво речиво освидетельствовало о том, что все случившееся не было дурным сном. блестящий Торчащий из замызганного алюминиевого листа рассеивал последнее сомнения Павел выковырял звездочки из вмятины, взвесил на руке. Металл был на удивление тяжелым. Сколько могла бы весить граната Орген, но не тонкая и даже воздушная на вид оружия гиперборея, еще один штрих полной неразберихи в голове. Под хмурым взглядом охранника, который успел куда-то позвонить, Павел прошагнул через турникет. Трехрогая крыльчатка вращалась свободно. И, миновав в холл, Толкнул уличную дверь, и пропадало ощущение, что его не столько отпустили, сколько выставили вон, как настырного торгового агента. Значит, либо эти странные люди не видели в нем угрозы, несмотря на то, что их деятельность на территории фабрики явно засекречена, либо им вообще плевать на дела земные... земные дела. Вот то и оно, какими же делами здесь занимаются. Павел даже оглянулся на двери проходной фабрики, словно надеясь видеть над ними рекламную вывеску с перечнем услуг. За раздумьями, оказывается, он уже прошагал половину осеннего сквера, и это обстоятельство вернуло его мысли к насущному, куда теперь идти и что дальше делать. Смутное утреннее желание оформилось окончательно, с оголовщиной нужно завязывать. Не интересно, да и не так денежно, как расписывал червяк земля ему пухом. Шестеркам даже бандиты много не платят. А делать криминальную карьеру Павел не собирался. Значит, что? Нет, ну долларов 700 где-то еще заболелись. При экономия на месяц-другой хватит. А потом? Наниматься охранником за 500 зеленых. И дело даже не в деньгах. Холостяку-то на хлеб хватит. Но не торчает же на посту в каком-нибудь фирменном подъезде, журналом для записей перед мордой, дешевым кроссвордом в руках и тупым напарником за спиной. «Это же нервы надо иметь покрепче, чем в разведрейде». Павел снова оглянулся на двери проходной. Он чувствовал, здесь было дело. Именно так, дело с большой буквы, из тех, у которых снимают голливудские боевики, с этими странными ребятами и было очень интересно. И наверняка еще будет интересно, но уже без него. Или плюнуть на все и поскрестись у порога и попросить «Дяденька, прости засранца». Павел действительно сплюнул, повернулся и мимо осиротевшего ленд-крузера шрама зашагал к Савеловской. Гордый, блин, ну так и кушай свою гордость и не морщись. по своего подъезда Павел задержался, достал из кармана мобильный телефон, возвращенный ему вместе с Макаровым. Кстати, надо было избавиться от пушки, вытащил сим-карту и кинул ее в ближайшую урну. Трубка была хорошая, выбрасывать жалко, а вот номер наверняка известен не только шраму и червью Павлу больше не понадобится. Сменить квартиру он, конечно, не успел, хотя в ранних планах значился переезд из почти загородного Стругина куда-нибудь в пределы Садового кольца. Теперь эти планы придется отложить надолго. Впрочем, на пятом этаже 14 этажки тоже вполне можно существовать. Особенно, если удастся сделать ремонт и вернуть на место мебель, из которой пока было восстановлено только самое необходимое. Ключ провернулся в замке только один раз. А вместо полного второго оборота сразу отодвинул собачку, и вариантов больше не осталось. Гадать о том, кто вскрыл квартиру, по какому поводу, и оставался ли еще внутри, была смерти подобна. Павел сунул руку за пазуху и прыгнул в собственную прихожую, как во вражеский окоп. Кто-то сдавленно ввякнул в впечатанной дверью сорвавшиеся с гвоздей вешалку, Другой мешком обрушился на пол, погодив под пистолетную рукоятку. Третий показался на пороге кухни с чашкой кофе вместо оружия. Разберяться некогда, кипятком в рожу, голову за волосы, ствол к виску. «Солдат, еще в натуре! Назверел, блин!» «Молчать, сука! Замочу! Кто еще в квартире?» «Назад, падаль!» Первый выбрался из-под вешалки, но тут же шарахнулся обратно в коридор. «Где?» «Да в комнате! Где же еще? Не стреляй!» «Ползи вперед!» Удерживая голову бандита запрокинутой, Павел надавил ему коленом на спину. «А ты лежать?» Стол пистолета метнулся к первому, этот послушно опустился на пол. «Не стреляй!» Снова попросил ошпаренный, мелко семеняк коленями через коридор. Достигнув единственной в квартире комнаты, Павел понял, настолько его штурм был на самом деле безнадежен. Седой взял с собой не только троих уличных быков, но и пару личных телохранителей. Эти ребята в выборе экипировки не стеснялись, Павел появился на пороге комнаты под прицелом АКМ и двуствольного обреза, оружие, мощь которого в квартирной перестрелке мог недооценивать только полный дилетант. Седой при таком арсенале нужды в личном оружии не испытывал и потому не без удобства расположился на одном из двух имеющихся в комнате стульев перед потертым журнальным столиком замотанной скотчем-ножкой. На столике поместилась бутылка Смирновской и немногочисленная, но изысканная закуска. «Петр Филимонович, скажите ему, в натуре...» У ошпаренного братка отхватки Павла наворачивались слезы. «Да», — проговорил наконец Седой, — «шраму везло на хорошие кадры. Ну что же, проходи, Паша, присаживайся, поговорим. Это ничего, что мы вот так, без приглашения. Но если чего...» Павел осмотрел телохранителей, которые на славоблудие босс обращать внимание не собирались, продолжая держать хозяина квартиры на мушке. Пожалуй, усугублять конфликт сейчас не стоило. Тогда компенсуем. Авторитет улыбнулся. Извини уж, очень боялся тебе не застать. Вот ты жду, почитай беды час. Да отпусти ты этого. Всего-то кофе попросил налить. А он, получается, страдает при исполнении. Не разрешишься на компенсациях. Павел помедлил секунду, потом убрал пистолет от головы бедняги и шагнул в комнату. «Ничего, Паша, не разорюсь. Меня всегда больше волнует форс-мажор, чем плановые расходы. Тем более, если я не понимаю, откуда этот форс-мажор взялся. Да ты присаживайся, а то торчишь у порога, как не у себя дома. Я вот тут угощение заготовил». Стараясь не обращать внимания на стволы, Павел сел. Положив пистолет рядом с бутылкой, но форсировать разговор не торопился. Меньше всего он ожидал, что Седой окажется лично заинтересованным не в таком уж крупном по его меркам деле со старой мебельной фабрикой. Однако ничем другим появление авторитета в гостях на хате уличного бойца объяснить было нельзя. «Как-то нехороша со шрамом получилось. Не находишь», – поинтересовался Петр Филимонович. «Почему же так вышло, а, Паша? Не одолжили еще, что ли?» Так ведь и жить то никому Ты один у меня на ходу остался. Знаю только, что судебное, как было договорено, было, приехали вовремя, а фабричные взяли, да и двери перед ними закрыли. А ведь уже все схвачено, и людишки нужны проплачены, и решение официальное, и даже крыша ментовская. А главное, людям, уважаемым, обещано. Да я и сам интерес там имею в Паше. Что же мне прикажешь? В следующий раз Оман привлекать? Или все-таки своей братве проверенной еще раз довериться? Павел помолчал для порядка, потом проговорил. Охрана там крутая. Причем, похоже, своя, не наемная. Очень реальные ребятки. Интересно, поверил бы Сидоэс в сказки о бесшумных вспышках света в руках Краснокожего и серикенах Гиперборая о рассказу о раздвоенном языке ящера. Впрочем, проверять это у Павла не было никакого желания. Более того, он вдруг понял, что не скажет правды под стволом у виска. Неизвестно, чем занимаются эти ребята на фабрике, но обычные московские бандиты не должны получить доступ к этим делам. Что сделает Седой, если вдруг, не дай бог, поверит? «Ну-ну, водочку ты будешь? С устатка!» «Наливай, не стесняйся, у меня-то знаешь печень, так что говоришь...» Так запроста всех пацанов и положили всех. Не моргнув глазом кивнул Павел, потому что сунулись без разведки, как к лахам, а там волки настоящие. Они ней разбираться не стали, сразу по льбу открыли, а может быть, даже ждали. Ждали. Седой помедлил секунду. Очень неприятная вещь ты сказал, Паша. Ведь если ждали, значит, и были информацию. «А если имели информацию, ну да ладно. Сам-то, как уйти сумел, тоже досталось, погляжу. Меньше, чем шраму, а как сумел. Я скромничать не буду. Кое-что сами видели. Одного завалил, а когда понял, что хана нашим, свалил. Ага. пётр Филимонович с готовностью покивал. Верю, можешь. А вот скажи ко мне еще одно. Ничего ты там необычного не заприметил?» «Ну, скажем, манера боя у пацанов особая была. Или, может, оружие какое?» Серикен Гиперборея оттягивал карман, уже изрезав, наверное, всю подкладку. «Зачем?» – Павел взял эту железку. «Очень хотелось верить, что его эмоции никак не отразились на лице. Да нет, обычные пушки, не с РПГ по территории ходить. Пару калашей я видел, один Абакан, остальное не разглядел. Понятно, понятно». «Вот ты вроде складно поешь, да вот нестыковочки все же имеются. Перцы там крутые, это ты верно сказал. Они нам всю твою бригаду по скорой почти доставили. В целлофановых мешках, дескать, не суйтесь больше. И знаешь, что замечательно, ни одной пули в трупах нет, в трех дырки насквозь, будто паяльником прожжены, а в четвертом и вовсе не потребство какое-то. Так что с калашами не складывается. Спой что другое». Павел понял, что проверку он не прошел, но ни одного толкового движения сделать так и не успел. Сзади уже подоспели избитые в коридоре братки, среагировав на почти рефлекторную попытку вскочить. Они подхватили его под локти, завернули руки назад, в ребра больно ткнулся тупорылый стол. Сопротивляться не было никакого смысла, под прицелом телохранителей Паша позволила шпаренному боку обшарить свои карманы. Рядом с пистолетом лег мобильный телефон, бумажники. «Ай-ё!» Ошпаренный выдернул руку из кармана куртки и сунул в рот окровавленный палец. «Ты чё, там перо раскрытым держишь?» Другой он осторожно залез в опасный карман и извлек на свет ажурный сюрикен гипербореи. «О, такая же у ключа в ребрах торчала! О, острая зараза! Целиком вошла!» «Ну вот!» — выговорил Седой, поднимаясь со стула. «А ты, солдат, говоришь, обычные пушки?» «Думаю, что не зря мы тебя дожидались!» «Поедем-ка теперь ко мне в гости. Подтолкуем по душам, раз ты у себя дома такой неразговорчивый». Эти предложения Павел, по правде говоря, ждал с самого начала, ждал и боялся. Вопреки поговорке о волке, который вблизи логова не охотится, Седой не гнушался проводить особо важные беседы в подвале собственного особняка. Впрочем, паниковать было рано, дорога не близкая, всякое может случиться. «Грозите», – коротко сказал Седой устал. Видимо, эта фраза снимала все ограничения, потому что погрузка для Павла началась с удара в солнечное сплетение. Со всего размаха и со вкусом и с молодецким хэк, в согнутом состоянии и заломленными вверх руками, на которые накинули браслеты, его протащили через коридор, и вытолкнули на лестничную площадку. Некоторое время Павел был занят только тем, что пытался втянуть непослушными легкими хоть глоток воздуха. А когда это наконец удалось, он осознал, что бандиты встретили неожиданное затруднение. «Петр Филимонович, я еще раз настоятельно предлагаю вам вернуть нашего человека и расстаться миром». Вещал знакомый еще бы голос. «Прочие вопросы, которые вы считаете спорным, мы решим в обычном порядке». Павел вывернул шею и прежде чем получил по затылку, успел разглядеть ботинки шефа с фабрики и еще скромного молодого человека в черном пальто с большими линзами на глазах, который неторопливо поднимался по нижнему пролету. Фигуру в длинном до пят плаще в глубоком капюшоне, спускавшейся на площадку сверху, он разглядеть не мог, зато ее великолепно видели бандиты. Видели и не принимали в расчет. «Не берите меня на понт, уважаемый!» Седой я у считал, что сила за ним. «Это не ваша, мой человек, и он пойдет со мной». «В эти сказанного вами у меня появились к нему новые вопросы. О остальном же я буду решать свои дела так, как сочту нужным. А вы передайте своим нанимателям, что у них осталась последняя возможность договориться. Денег им больше никто не предложит. Так хотя бы шкуры свои сохранят. Если завтра судебные снова не попадут на фабрику, разговор будет другой... И с каждым в отдельности. Мы не хотели шума, на время – деньги. А после разберемся с вашей конторой, чтобы вы знали на будущее, кого можно крышевать, а кого не стоит. Ребята, вы серьезные, но безбашенные. А в наши дни это смертельно опасно. К удивлению Павла, у которого остановилось дыхание, на начали затекать руки, шеф выслушал эту речь до конца, потом еще секунду помолчал и, наконец, изрек – «Наш что же. Значит, сейчас мы, не откладывая, решим обе проблемы сразу». Вот эти слова Седой наконец оценил, ловив скрытую в них угрозу, если не разумом, то верхним чутьем, без которого не выжил бы на верхушке уголовного мира, понял, что это уже не пустые понты и что он, вероятно, где-то в чем-то ошибся, но идти на попятный было поздно. «Мочи, паду!» В голосе авторитета тщетливо прорезались визгливые нотки. Предугадав первую реакцию своего конвейера на приказ, Павел успел дернуть в сторону головой, а пиленный приклаз обреза угодил не в затылок, а в ухо по касательной. Впрочем, на пол Павел свалился почти честно, если не от потери сознания, то отрезкой боли в более многострадальной голове, а над ним уже шел бой. Три выстрела в шефа прогремели по этажам почти залпом. С расстояния двух метров промахнуться было невозможно. Пули попали в грудь, в голову и с рикошетив будто от металла, свизгом ушли в дверь лифта, обожженный спичками потолок и перегоревшую лампочку над площадкой. Короткая очередь Калашникова рявкнула почти в лицо гиперборею и прервалась, когда из рук у того выпорхнул сюрикен, снаряд пробил шею автоматчика и глухо ударился стену, забрызгав ее кровью. Второй телохранитель опоздал спустить курки лишь на мгновение. Оба патрона 12-го калибра выбросили картечь в потолок, а клинок гиперборея, срапая стволы обреза, проложила себе путь через глазную впадину бандита. Мертвое тело упало на пол прежде, чем хлопья по белке усыпали поле боя. Закутанная в плащ фигура вступила на площадку последние трое быков тут же перенесли огонь на нее. Только эффективность двух Макаровых и ТТ оказалась недостаточной для подавления угрозы. Не обращая внимания на пули, ящер простер вперед руку, с которой одна за другой скользнули и метнулись к врагам, три капли огня. Двое бандитов были отброшены назад, рваная на груди одежда тлела, из опаленных ран так и не выплеснулась кровь. Третий попытался прыгнуть в сторону, откатиться, огненная стрелка изогнулась и, описав плавную дугу, угодила ему в затылок. Шеф не шелохнулся, даже когда в его сторону брызнула нехитрая содержимое черепа братка. На секунду стало тихо, потом оставшийся в одиночестве авторитет мощно сглотнул, невольно привлекая к себе внимание. Он так и не успел достать свою беретту, застыв с полоопущенной рукой. «Ну все, папаша, теперь ты мой!» Процедил Павел, и не пытаясь подняться, вольгарно напнул его под коленки. Седой охнул и взмахнул руками, обрушился на спину, угодив в ножной захват Павла. «Не смей!» – крик шефа упал с тихим хрустом шейных позвонков. Барета выпала из расслабившихся пальцев авторитета, и Павел рожал колени. «Что ты натворил?» Шеф откинул полу пиджака и что-то сделал с серой коробочкой у себя на поясе. Раздался знакомый уже звон, и вокруг как будто опала разбитая стеклянная скорлупа. Шеф подскочил к авторитету, наскоро прощупал пульс. «Все, готов «Посторонитесь». Ящер склонился над мертвецом пальцами серо-зелеными в песчаную крапинку, словно кожа лягушки, раскрыл тому глаза. Павел неуклюже поднялся на ноги. На его закованной за спиной руки никто не обращал внимания. «Не получится». Спокойно проронил гиперборей, наблюдая за манипуляциями ящера. «Это не клиническая смерть». «Плоха», – конститировал тот, поднимаясь. «Должок у меня был», – объяснил Павел, не испытывая особой вины. «Захотелось вернуть». «Захотелось? А у меня вся операция на смарку». Шеф и вправду выглядел рассадованным. «Так что учти, штраф ты герой заработал раньше, чем зарплату». «Зарплату? Ага». Несмотря на телесные повреждения, в этот раз Павел соображал быстро. «Ну, тогда хоть снимите наручники». Ящер шагнул ему за спину. «Человек». Прошипел он с непонятной интонацией. Раздался треск, и Павел принялся растирать освобожденные руки. Браслеты остались на кистях, но перебитые звенья цепочки осыпались на пол. — Ох, Хадим! — хмуро распорядился шеф, взглянув на мигающий красный индикатор своей коробочки. — Пауза кончается!